Глава шестая. "Что?" воскликнула я, резко остановившись. "Ты что, совсем с ума сошёл? Но я ведь как ни как сумасшедший?" подмигнул он мне. "Джек, ты же понимаешь, что это уже не смешно. Мало того, что это безумие, так ещё и преступление. Нельзя так просто забираться в чужой дом. Да брось ты. Я уже всё предусмотрел." "Джек, это Эй, не нарушай, пожалуйста, условия нашего договора и просто доверься мне."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 Но она была удивительно пригающей. Мне стало так хорошо и спокойно просто от самого момента всего происходящего. Вот что значит выражение карпе дием лови момент. О чём задумалась? Да так, об абсурдности всего происходящего. Объяснишь? А что тут пояснять?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 Джек резко соскочил с дивана и уставился на меня хитрым взглядом. А чего мне стало как-то не по себе? Он поймал мой взгляд и сразу перешёл к делу. У меня есть план. Не знаю какой, он, но он мне уже не нравится. Пойдём. Джек забрал у меня из рук стакан и, отложив его на столик, взял меня за руку и потащил наверх. Куда мы идём? Увидишь только только что. Только не пугайся.